одиннадцать наводнение три дня шли проливные дожди просто библейский потоп что называется ночью лежа в постели хошан с тревогой прислушивался к яростному стуку водяных струй по крыше и по асфальту а оказавшись у себя в литейном цеху в течение рабочего дня то и дело выглядывал наружу И только качал головой со все растущим отчаянием. Потоки воды, как завесой, закрывали ближние горы и сулили разлив реки. А огород? Что будет с его огородом, мать вашу, так и разэдок? Хлещет и хлещет. Потом еще целых три дня лило без передышки. На сам-то огород наплевать. Посажу все заново. Деревья? С ними ни черта не случится. Орешник. Тому все нипочем. она больше беспокоила, что будут испорчены садовые инструменты и что поднявшаяся вода снесет ограду и зальет клетки с кроликами. Он обсудил это с товарищем по работе. «Забор надо было делать из цемента. Тогда тебе ничего не было бы страшно», — Хошион Да черт бы с ним, с этим хреновым ограждением. Беда еще в том, что река наверняка унесла кучу земли. Как пить дать, там уже образовалась огромная яма, а то и целый овраг, и кролики, они точно утопли. А уж про виноградник лучше не говорить. Это из-за того, что ты устроил огород на самом берегу, потому что там, мать твою, земля родит лучше. После конца работы он прямо с завода отправился к себе на участок, а дождь лупил, как бешеный. Пока Хошиан спускался вниз с холма, под зонтом, сполшем на бок берете, увидел, что полиция перекрыла движение на мосту. Вода уже поднялась почти до парапета. Картинка, что надо. А уж коли вода едва не залила мост, то что же она сотворила с его огородом? «Он ведь расположен гораздо ниже!» Хошан пошел кружной дорогой. «Одно дело, когда река разливается, и совсем другое, когда она не только разливается, но еще и вырывает все с корнем, утягивает за собой, разрушает!» Хошан надавил на кнопку звонка, потом сказал что-то, почти вплотную прижав рот к панели домофона. И ему открыли. И вот он уже в квартире своего друга, на балконе, выходящем на реку. «Ты только погляди туда, раз туда! Ну и где он теперь, мой огород?» Стволы деревьев были похожи на тонущие лодки. Их ветви то погружались в воду цвета кофе с молоком, то снова высовывались наружу. Проплыл, крутясь и подскакивая, ржавый бидон неслись с дикой скоростью пластиковые бутылки, а еще от взбесившегося потока поднимался жуткий запах, запах ила и взбаламученной гнили. И тогда друг, наверное, чтобы пригасить жалобы Хошиана, указал пальцем на противоположный берег. «Вон, смотри, там мастерская братьев Ариса Балага. Эти теперь уж точно разорятся». «Мои кролики, мать твою! Братьям это обойдется в копеечку! Сколько труда я туда угрохал! Ведь даже клетки сам делал! А сколько времени потратил!» Прошло еще несколько дней. Ливни прекратились. Вода спала. Хошан шел по своему участку, и резиновые сапоги посередину голенища проваливались в раскисшую землю. Выдержали деревья, теперь покрытые грязью. И орешник тоже выдержал. И виноградник, благодаря чуду или своим крепким корням. Все остальное хоть плачь. Забор, отделявший огород от реки, исчез вовсе, будто его и не было. Ничего не осталось ни от помидоров, ни от лука-порея. Ничего с нижней части участка. Примыкавший к воде, унесло массу земли вместе со всем, что там росло, с кустами малины и красной смородины. Погиб и уголок, засаженный каллами и розами. У сарая с одного бока не хватало досок, на крыше шифера. Кролики так и лежали в своих клетках, облепленные тиной, раздувшиеся, мертвые. Куда подевались инструменты, один бог знает. Теперь в свои свободные часы Хошиан сидел на диване, уперев локти в колени и опустив голову на руки. Статуя, воплощающая скорбь. Если его о чем-то спрашивали, он не отвечал. «Дать тебе газету?» Молчание. Наконец Мирн не выдержала. «Знаешь что...» «Если ты так горюешь из-за своего огорода, пошел бы, да и начал приводить его в порядок!» Хошиан послушно встал, как будто не ожидал, что кто-нибудь велит ему сделать что-то подобное. Уже на следующий день он выглядел чуть более оживленным. Во всяком случае, снова пошел играть в карты со своими приятелями в бар Погоэта. Из бара пришел довольный, почти в эйфории» друзья присоветовали ему поставить между огородом и рекой бетонную стену слышь это ведь и стоит тебе будет сущую ерунду а за ужином морской угорь в соусе и большой кувшин вина разбавленного газировкой Он рассказал Мирен, почесывая себе правый бок, как Чато сам предложил привести ему грузовик земли, чтобы заменить ту, что унесло во время наводнения. И земля будет, надо полагать, хорошая, а? Из Наварры. Он использует свой грузовик и ничего с меня за это не возьмет. Но прежде надо было возвести стену, а еще прежде очистить участок. «Слишком тяжело для него одного. А главное, когда? После работы?» — Мирен. «Ну, это уж ты сам соображай». Потом посоветовала поговорить с сыновьями. Может, они подцебят? Поэтому Хошиан не ложился спать, дожидаясь горку, и сказал ему, «Горка, воскресенье, сад, нужна помощь, ты с твоим братом!» и так далее. Сын ничего не ответил. Очень уж он вялый и нерешительный. Отец, чтобы подбодрить его. А потом мы втроем отправимся в Сидрерию и каждому закажем пачу -литону. Ну что, договорились? Ладно. И больше ни слова. Наступило воскресенье. Солнечное, но не жаркое. Река опять спокойно текла в своем русле. Кошиан отказался от участия в очередном этапе соревнований по велотуризму, потому что если велосипед для него и много значит, то огород все-таки важнее. «Огород — это религия!» Именно такие слова он как-то раз произнес в погоэте в ответ на шутки друзей. Дескать, когда он помрет, пусть Господь не суется к нему со всякими там райскими кущами и прочей ерундой. Пусть даст ему огород, такой, какой есть у него сейчас. И все засмеялись. На улице. «А ты сказал Хасе Марии, чтобы пришел к девяти?» «Нет, не сказал». «А чего ж так?» И тогда сын ему сообщил. Пришлось сообщить, другого выхода не было. Брат уже две недели как не живет в поселке. Хоша он остановился, и вид у него был огорошенный. «Так он же ничего нам не сказал! Мне, по крайней мере, нет, не сказал! Про мать не знаю. Или вы с ней были в курсе? А я один, ни сном, ни духом!» «И где же он теперь живет?» «Мы понятия не имеем. А это?» «Думаю, уехал во Францию. Меня уверяли, что как только появится малейшая возможность, он нас известит». «А кто это, тебе интересно, уверял?» «Друзья из поселка». Остаток пути до огорода они прошли молча. Но как только добрались до места, Хошан вдруг спросил... «Нет, ты мне все-таки скажи, ежели он теперь во Франции, то как, черт возьми, на работу ходит!» Он бросил работу, но ведь еще и срок обучения не кончился. «Вот так! А гандбол?» И его бросил. Короче, трудиться им пришлось вдвоем, каждому в своей части огорода. Ближе к одиннадцати Горка сказал, что ему пора уходить. И на прощание даже обнял отца. Вот уж удивил. Они никогда с ним не обнимались, и вот теперь. С чего бы это? он остался на участке один и не расставался с лопатой до обеда, убирая грязь и мусор. Тут и там помыл что-то из шланга, положил добытые из грязи инструменты сушиться на солнце. «Франция!» «И какого хрена этот дурень потерял во Франции, скажите на милость? А если он не работает, то чем кормится?»